Глава одиннадцатая. Разгром Казани Емельяном Пугачёвым. Летом 1774 года, во время восстания Емельяна Пугачёва, Казань оказалась в осадном положении. Повстанческое войско Пугачёва численностью в 20 тысяч человек при 12 пушках 11 июля подошло к городу. Пугачёв выдавал себя за незаложенного государя Петра Фёдоровича. Петра Третьего, обстоятельства смерти которого до сих пор окончательно не выяснены. В Казани стали ходить слухи, что самозванец — это некий Пугач, который месяца три тому назад был в Казани арестантом. И слухи оказались верными. В конце 1772 года Пугачев был арестован в селе Малыкове, ныне это город Вольск, за то, что подговаривал недовольных яицких казаков переселиться в турецкие владения. Затем его начали пересылать по разным инстанциям для допросов и повторных допросов. 4 января 1773 года он предстал перед казанским губернатором, генерал-поручиком Яковом Ларионовичем фон Брантом. Губернатор приказал содержать Пугачева под охраной и еще раз допросить его. Но при очередном допросе тот вдруг отрекся от всего и губернаторский секретарь только плюнул и приказал сбить с рук железа А потом Пугачёва поместили вместе с другими арестантами в чёрных тюрьмах, находившихся под губернской канцелярией. Получается, что тогда на этого донского казака не обратили должного внимания. Во всяком случае, фон бранд донося Сенат 21 марта о допросе Пугачёва, назвал его просто «вралем». Но Сенат отнесся к делу более серьезно, и 6 мая было приказано наказать Пугачева плетьми за его враги, а потом отправить в город Пилым, где употреблять его в казенную работу, давая зато ему в пропитание по три копейки в день. И при этом было приказано смотреть за ним строго, чтобы он не совершил побег. Эта резолюция была получена в Казани 1 июня, но Пугачёва в тот момент уже в городе не было. За три дня до этого он бежал. Побег Пугачёва не возбудил на первых порах опасений в Казани. Губернская канцелярия узнала о побеге лишь 3 июня. Донесение о бегстве Пугачёва написано было 21 числа, до 7 дней ещё пролежало неотправленным кроме того распоряжение о поимке бежавших арестантов разослали под таким местам где Пугачёв не мог скрываться Всё это раскрылось впоследствии да и то не вполне за смертью бранта михаил николаевич пенегин российский историк этнограф и краевед. это выглядит совершенно невероятным но именно этот арестант бродяга через три месяца после побега из казани Уже поднял всё яицкое казачье войско, стал одну за другой брать крепости и станицы, осадил сам Оренбург. Чуваши, мордва, черемисы начали присоединяться к бунтовщикам. Башкиры стали грабить и разорять русские селения. Господские и горнозаводские крестьяне также оказались на стороне Пугачёва, ибо он пообещал им полную свободу. Мятеж охватил весь Заволжский регион. В разных местах собирались группы, которые называли своих лидеров полковниками государя-батюшки Петра Федоровича. Эти шайки бунтовщиков распространяли манифесты Пугачева, захватывали государственное имущество грабили горожан и помещиков, а также убивали тех, кто отказывался признавать самозванца своим правителем. Положение страны и правительства стало весьма трудным. Воины с Турцией и Польшей истощили казну и оттянули главные военные силы, и внутренние губернии остались почти без защиты. Например, из трех гарнизонных батальонов, стоявших в Казани, большая часть была откомандирована для набора рекрутов и для конвоирования арестантов, отправляемых огромными партиями в Сибирь. Оставшихся в городе солдат было так мало, что, по словам фон Бранта, не только поиску и истреблении сильной злодейской шайки, но и обороны против их воровского нападения делать некем. Всю надежду генерал фон Бранд возлагал на поселение отставных солдат, которые, забыв военные обряды, совсем сделались мужиками. Эти профессионально подготовленные люди могли стать защитниками Казанской губернии, и таких солдат-земледельцев удалось собрать 730 человек. Что касается запасов оружия, то по всей Казани нашли всего 143 исправных ружья и 100 пар пистолетов. Тогда губернатор приказал собрать всё негодное оружие и отдать его в ремонт с слесарям. При таком практически безвыходном положении фон бранд просил московского главнокомандующего князя Волхонского прислать ему оружие и войска, но тот нашел возможность отрядить в Казань не более трехста человек с одной единственной пушкой. Между тем, в Санкт-Петербурге информация о происходящем дошла до императрицы Екатерины II и вызвала у нее тревогу. Наскоро были собраны несколько рот и эскадронов, и их отправили против бунтовщиков под началом генерал-майора Василия Алексеевича кара Оренбургскому и Казанскому губернаторам было предписано оказать ему «всякое вспоможение». Плюс Екатерина II пообещала за поимку Пугачева награду в 10 тысяч рублей. И был обнародован манифест о появлении самозванца и о том, что против мятежа приняты самые решительные меры. Между тем генерал Хар, отправившийся против мятежников, мечтал о лаврах Цезаря. И боялся только того, чтобы разбойники не разбежались до его появления. Но мечты разрушились. При первой же стычке с пугачёвцами он был разбит. В ста верстах от Оренбурга. Михаил Николаевич Пенигин. Российский историк, этнограф и краевед. Что же произошло? авангард генерала кара был атакован мятежными казаками под командованием атаманов андрея овчинникова и Чики зарубина у деревни юзеевой в ходе боя башкирские отряды перешли на сторону восставших которые ко всему прочему еще и имели преимущество в артиллерии в а кар докладывал потом в военную коллегию во время всего следования со всех сторон а особливо из деревни юзеевой от оренбурга Наскакало их злодеев на меня верхами более дву тысячи человек. И, подвезя артиллерии девять орудий, начали стрелять ядрами и гранатами. Но как по неимению при мне легких войск не можно мне было ничего с ними сделать, кроме что отстреливаться по их батареям из имевшихся со мною одного восьмифунтового единорога, под которым напоследок подбили лафет, и четырех трехфунтовых пушек, из коих три весьма безнадёжные. Итак, я по множеству случившихся дефилеев, маршруя 17 верст, отстреливался 8 часов. Артиллерию своею чрезвычайно вредят. Отбивать же её атакою пехоты так трудно, да почти и нельзя, потому что они всегда стреляют из неё, имея для отвозу готовых лошадей, и как скоро приближаться пехота станет, то они, отводя её лошадьми далее на другую гору, и опять стрелять начинают, что весьма проворно делают, и стреляют не так, как от мужиков ожидать должно было. В ходе трёхдневного боя правительственные войска потерпели поражение, и 9 ноября В.А. Карр был вынужден отступить к Бугульме. Получив известие о пленении под Оренбургом еще одного крупного правительственного отряда под командованием полковника П.М. чернышова генерал кар по словам А.С. Пушкина, совершенно упал духом и думал уже не о победе над презренным бунтовщиком, но о собственной безопасности. Сдав командование генерал-майору Федору Юрьевичу фон Фрейману, В.А. кар под предлогом обострившейся болезни уехал в Москву. Императрица Екатерина II была страшно разгневана таким поведением генерала и повелела исключить его из службы. В Казани, конечно же, немедленно узнали о неудачах правительственных отрядов, и тогда толком и всевозможным слухам не было конца. Даже гимназисты принимали участие в распространении всевозможных слухов, так что начальство сочло необходимым запретить им передавать друг другу такие речи, которые подлый народ на площади говорил. Естественно, городские власти приняли определенные меры для укрепления города. Казань тогда состояла преимущественно из маленьких деревянных домиков. Улицы города были узкими и кривыми, за исключением Арской, выводившей на Арское поле. Эта улица была не только шире других, но еще и вымощена бревнами. На выезде к Арскому полю стояла большая караульная изба, где жили выбранные из обывателей на полугодичное время сотники и десятники, в обязанности которых входило несение караульной службы. Но что у них было за оружие? Точённые, окрашенные дубины. В ночное время Арская улица около караульной избы перекрывалась рогатиной на колесе, конец которой прикреплялся к столбу железным болтом. На всех остальных улицах стояли ворота, которые по ночам запирали на замок, так что проезд по улицам ночью прекращался. Посчитав эти обычные меры охраны недостаточными, городские власти поспешили подремонтировать Казанскую крепость, или точнее, ее развалины. Комендант города Баннар распорядился конных служивых татар распределить по частям для дневных и ночных разъездов. Из них же составили пикеты у рогатин в концах улиц. Отряды татар должны были передвигаться под начальством обер-офицеров и следить за тем, чтобы на улицах не было скопищ подлых людей. Ни шума, ни песен, ни других непристойностей, а слушников было приказано приводить куда следует. Короче говоря, Казань была поставлена на военное положение. После семи вечера позволено было ходить по улицам только по особым разрешающим документам. Предписано было также соблюдать осторожность от огня, а больше всего – наблюдать, чтобы не последовало от каких-нибудь злодеев зажигательного пожару. События, происходившие в Оренбургском крае, произвели на казанцев самое устрашающее впечатление. Беспокойство в городе усиливалось, и оно достигло предела после того, как из Казани выехали семейства губернатора фон Бранта и семьи некоторых других высокопоставленных чиновников. Вслед за повозками первых эмигрантов к Москве потянулись бесконечные обозы прочих казанских обывателей, тех, кто мог себе это позволить. Губернатор 30 ноября 1773 года обратился к народу с воззванием, в котором уверял, что Казани ничего не угрожает, что нет никаких бунтовщиков и что по дорогам разъезжают лишь мелкие воровские шайки, калмыков да уфимских башкирцев, которые не имеют никакой связи с объявившимся самозванцем, о котором уже шептались на всех углах. Конечно же, народ не поверил губернатору, и бегство казанских обывателей продолжилось. «Казань погибает!» говорили все в один голос, и нет ей никакого спасения, ибо злодеи уже в тридцати-сорока верстах и даже ближе. По словам очевидцев, в конце ноября в Казани происходило такое смятение, что, казалось, оно настало светопредставление. Все свое имение с торопливостью забирают, укладывают в ваза, беспорядка мечутся во все стороны яко якобешенные и спасаются, не зная при том, куда бегут и что делают. Михаил Николаевич Пенигин, российский историк, этнограф и краевед. А тем временем восстание развивалось с удивительной быстротой и охватило уже поволжье до Казани. Мелкие отряды из Москвы, Твери и с западной границы стали подходить к Казани не раньше января 1774 года. Примерно в то же время прибыл в назначенный главным начальником сборных команд генерал-аншеф Александр Ильич Бибиков, незадолго до этого командовавший русскими войсками в Польше. Прибыв в конце декабря 1773 года в Казань, Бибиков нашел ее в большем страхе, нежели Москву. Великое число чиновников, дворян и знатнейших жителей с женами и детьми удалились из города. Губернатор фон бранд счел за благо перебраться в Казмодемьянск. Бибиков оказался в затруднительном положении, операция ему была не на кого. Между тем, успехи народной армии быстро росли, и Бибиков писал графу Чернышову 24 января 1774 года: Зло распространяется весьма далеко. Не неприятель опасен, но народное колебание, дух бунта и смятения. Сергей Павлович Петров, советский педагог и краевед. А и Бибиков был человеком серьезным, и его появление несколько ободрило казанцев. Опустевший город стал оживать, начали съезжаться дворяне и другие начальствующие лица. Бибиков при первом же случае объявил свое неудовольствие администрации за то, что дали возможность Пугачёву так усилиться. Он сказал, что следует истреблять злодеев повсюду а не ограничиваться только защитой какой-нибудь губернии, как этого предлагал фон Брандт». Энергичные слова Бибикова подбодрили казанцев, но они не могли сразу поправить общий беспорядок в крае. Если судить по письмам Александра Ильича, администрация была настолько в плохом состоянии, что в местах, где не было еще бунта, уже господствовал полнейший развал. Яков Флорионович фон Брандт Был человеком честным, но по тем временам весьма пожилым. Ему было 58 лет, и он не мог уследить за всеми злоупотреблениями и удержать своих подчиненных от произвола, нарушения законов и лихоимства Бибикову прежде всего приходилось вступить в борьбу с чиновниками, борьбу, едва ли не более трудную, нежели с мятежниками. Он поручил наиболее важные должности лицам ему хорошо известным, с тем, чтобы они заново создали распавшийся порядок. Пока шли из Польши полки, Бибиков принужден был прибегать к полумерам. За недостатком кавалерии он не мог воспрепятствовать развитию бунта. Волнения начались уже близко от Казани. Необходимость заставила Бибикова поторопиться приглашением дворян вооружить своих поселян, но не иначе как узнав сперва их настроение. Михаил Николаевич Пенегин, российский историк, этнограф и краевед. 1 января 1774 года казанское дворянство решило составить из своих людей и за свой счет вооруженный конный корпус, для чего постановили собрать с каждых 200 душ по одному человеку и снабдить их всем необходимым. Для вооружения этого ополчения а и Бибиков приказал выдать из Казанского комиссариата старые палаши и пистолеты. Командование корпусом было поручено родственнику Бибикова, генерал-майору Александру Леонтьевичу Ларионову. Императрица Екатерина II, узнав об этом решении Казанского дворянства, повелела Бибикову объявить дворянству монаршее благоволение за этот патриотический поступок. Кроме того, Александр Ильич получил от императрицы следующее, собственноручно написанное ею письмо. «Подражая примеру верного и усердного дворянского корпуса Казанского, повелела я, яка помещица той губернии, с дворцовых властей, с каждых двухсот душ, всем отдать по одному рекруту, и, обмундировав и снабдя лошадью, велела присовокупить их к тому Казанского дворянства военному корпусу, о чём через сие уведомляю, дабы вы о и тамошнему дворянству сказать могли, впрочем, остаюсь к вам доброжелательно. Екатерина». Содержание письма было оглашено перед дворянством в максимально торжественной обстановке. Предводитель дворянства и шеф нового корпуса произнесли благодарственные речи перед портретом императрицы и с подобными же речами обратились и к Бибикову, прося подать дворянству случай пролить кровь свою за благополучие Отечества и монархии. А императрица отозвалась об этих речах, что они прямо благородными мыслями наполнены. Кстати, считается, что речь дворянства к императрице была сочинена Г.Р. Державином, который в то время состоял при генерал-аншефе Бибикове. Более подробно о нем будет рассказано ниже. К примеру казанцев последовали дворяне Свиярские, Симбирские и Пензенские. Они также объявили о создании ополчения. Со своей стороны императрица приказала выбрать казанских помещиков из унтер-офицеров гвардии, произвести их в обер-офицеры и, снабдив всем необходимым, немедленно отправить в Казань. Особый манифест от 22 февраля 1774 года объявил по всей империи о доказательствах верноподданничества казанцев. Манифест было велено прочитать во всех церквях и на память потомству положить в архив каждого города по несколько экземпляров. К сожалению, дворянский корпус не оправдал общих надежд. Ларионов, отправленный на освобождение Уфы, почти целый месяц простоял без дела и нужды в селе Бакалах, а затем за болезнью отказался от командования. Прочие отряды, разосланные Бибиковым, действовали везде с успехом. Все начали надеяться на скорое окончание дела. Бибиков в начале марта перенес свой штаб из Казани в Кичуевскую крепость. Михаил Николаевич Пенегин. Российский историк, этнограф и краевед. В то время в Казань была привезена по приказу императрицы из Зимовийской станицы на Дону жена Пугачёва с сыном и двумя дочерями, а потом и родной брат его, находившийся в армии. А. И. Бибиков писал по этому случаю начальнику секретной комиссии в Казани А. М. Лунину. «Привезённую к вам прямую жену Пугачёва извольте приказать содержать на пристойной квартире под присмотром, однако без всякого огорчения, и давайте ей пропитание порядочное». А между тем не худо пускать ее ходить по городу, чтобы она в народе, а паче Черни могла рассказывать, кто такой Пугачев, и что она его жена. Однако ж сие надлежит сделать с манерою, чтоб не могло показаться с нашей стороны ложным уверением. Пачи ж, думаю, в базарные дни, чтобы она, ходя, будто сама с собой, рассказывала о нем, кому можно или кстати будет. Все распоряжения Аи Бибикова исполнялись. Его донесения императрицы были утешительны, и Екатерина II пожаловала его сенатором и кавалером Андреевского ордена. Но все эти почести не застали в живых Александра Ильича. Он скончался 9 апреля 1774 года в Бугульме. Официальная причина смерти – от холеры, а по неофициальной он был отравлен агентом польских конфедератов. Смерть Бибикова дала делу совершенно иной оборот. Г.Р. Державин приписал потом наступившие неудачи несогласием и пререканием, возникшим между князем Фёдором Фёдоровичем Щербатовым, которому Бибиков перед смертью сдал начальство, губернатором фон Брандтом и освободившим Оренбург князем Петром Михайловичем Голицыным, прикомандированным вместе с генерал-майором П. Д. Мансуровым генерал-аншефу Бибикову якобы они не хотели подчиняться один другому дали возможность скопиться мятежным шайкам и таким образом расстроили начало побед а тем временем пугачев потерпевший в марте ряд неудач опять усилился, разоряя уральские заводы наиболее энергично продолжали преследование генерал иван иоган александрович декололоннг и полковник иван иванович михельсон. Но и те не могли действовать согласованно и соединив свои силы. Декалонг ушел в Челябинск, как считается, из зависти к успехам Микельсона, который, в свою очередь, вынужден был вернуться в Уфу, так как у него не осталось патронов. И получилось так, что путь к Казани через Каму оказался открытым. Фон Брант просил у князя Ф.Ф. щербатова помощи, а часть казанского гарнизона послал под начальством майора Ф.В. Скрипицына в пригород Асу. Пугачёв, отбитый у Кунгура и Красноуфимска, бросился к Асе и разбил Скрипицына. Город сдался. Скрипицын якобы перешёл на сторону Пугачёва, но тайно рассылал письма в Кунгур, в Казань, в Исправинку Вотницкого завода убеждая всех вооружаться против самозванца. Старавшийся заслужить доверие у Пугачёва подпоручик Фёдор Минеев донёс ему про переписку Скрипицына. Письма были перехвачены, составитель их повешен, а доносчик получил от самозванца чин полковника. Зная о творившемся в Казани и надеясь в ней найти единомышленников, Емельян Пугачёв направился прямо к городу, распространяя слухи, что там соединится с ним сын, государь-цесаревич, с большим войском, и что из Казани они вместе пойдут уже на Москву. Главный атаман и походный полковник Народной армии И.Н. Белобородов свидетельствует, что когда Пугачёв 9 июня 1774 года подошёл к Казани, он говорил. «По взятии Казани намерен пройти в Москву и там овоцариться и овладеть всем российским государством». Сергей Павлович Петров. Советский педагог и краевед. Положение Казани стало критическим. Князь Ф. Ф. Щербатов, узнав о сдаче осы, ушел в Бугульму. Несчастный фон Брандт вынужден был защищаться один, как мог и как умел. Численность войска в Казани доходила лишь до 700 человек. Дальнейшая защита города зависела от числа вооруженных жителей, а между тем пугачевцев, шедших к городу, по слухам, было до 20 тысяч человек, то есть почти в 30 раз больше. Чем ближе Пугачев подходил к Казани, тем быстрее росла его повстанческая армия. Отовсюду спешили к нему или его посланцам-полковникам приписные к заводам помещичьи и государственные крестьяне русские и нерусские. Владимир Васильевич Мавродин, советский историк. Губернатор разослал гонцов в отряды и ИИ Михельсона, князя п м Голицына и других с просьбой поспешить на спасение Казанской губернии. Затем фон Брандт, комендант Баннер играв граф П.С. Потёмкин вместе с офицерами решили отправить навстречу Пугачёву полковника в отставке Н.В. Толстого, Толстого, с двумя сотнями человек пехоты и одним орудием. Вместе с тем было решено построить вокруг города несколько укреплённых батарей, причём полковник Свечин предложил выкопать ров вокруг Слобод и брался выполнить это за три дня. Но это предложение было отвергнуто, а решили построить батареи только вокруг города, а «Слободы» обнести лишь рогатками. Подобную небрежность можно объяснить тем, что большинство начальников не видело серьёзной опасности для города. Скорее всего, они надеялись, что самозванец будет разбит преследовавшими его отрядами, ведь по следам Пугачёва со стороны Екатеринбурга шёл Д. О. Гагрин, Из башкирии спешил и и михельсон а возле камы с отрядом стоял полковник якубович но все же 2 июля губернатор фон бранд объявил всем жителям чтобы они приготовились к защите города при этом было сказано что приближение к городу мятежников будет дан сигнал пушечным выстрелом и колокольным звоном и что по этим сигналам все лица назначенные к защите города должны спешить с оружием к своим постам и не должны отлучаться от своих мест, хотя бы горели их собственные дома. От присутственных мест и от жителей потребовали ведомости, сколько может быть выставлено людей и с каким оружием. Директор Юлий Иванович фон Канец доложил, что казанские гимназии могут выставить следующий корпус. Тринадцать учителей, два дежурных офицера, Два приказных, 39 учеников, кои имеют не менее 16 лет, шесть человек дворовых людей самого Канеца и затем всех гимназических служителей из отставанных солдат. При этом 50 человек учителей и учеников имели карабины, а все прочие были вооружены пиками, купленными на гимназические средства. Канец требовал у губернатора порох и пули и в заключение добавлял, что гимназическому корпусу из 74-х человек, близких к наукам, непристойно смешиваться с прочими гражданами, и ему должно быть назначено особое место, где гимназическая команда могла бы стоять одна под предводительством своего командира. Полная растерянность царила в Казани. Прибывший 8 июля в Казань начальник секретной комиссии генерал-майор П.С. Потемкин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 вывозили свои имения, а фамилиям дворян приказано было спасаться. Одним из первых убежал из Казани в Нижний Новгород шеф Казанского дворянского корпуса генерал-майор Ларионов. «По всей Казанской губернии великая опасность», рапортовал капитан Будмирович. «Всю казну отправляют в Москву. Изо всех мест». Сергей Павлович Петров. Советский педагог и краевед. Нападение следовало ожидать с восточной стороны, и там были наиболее усилены укрепления. На пространстве от левого берега через Арское поле до озера Кабан в четырёх местах были построены батареи. Казанский купец и а Сухоруков потом вспоминал. «Наши казанские военачальники наскоро построили на Арском поле четыре батареи, между которыми поставлены были рогатки, вышиною по грудь человека». Первая батарея стояла, где ныне дом у конторы. Вторая, где ныне оканчивается у Арсского поля новая горшечная улица. Третья, на третьей горе Суконной Свободы, а четвёртая, на высоком берегу реки Казанки, недалеко от нынешней Красной улицы. На этих батареях находились одни только инвалиды и приданные им в помощь непривычные к военному искусству граждане. На каждой батарее было по одному или по два орудия. У арского поля стоял П.С. Потемкин с отрядом в 400 солдат. Внутри города по Арской улице, недалеко от Богородицкого монастыря, был поставлен гимназический корпус под командованием директора фон Ханеца, причем к гимназистам присоединились художники и ремесленники из немцев, вооруженные пятью десятью карабинами. 10 июля 1774 года Пугачёв разбил в 12 километрах от города высланный ему навстречу отряд полковника НВ Толстого, причём сам командир погиб, пытаясь отбить захваченную пушку, а его люди были разгромлены, и большая часть солдат сдалась в плен. После этого Пугачёв посылал казанцам указ, чтобы они без сопротивления покорились государю Приняли его с честью и сдали город. Покорившимся были обещаны всевозможные милости. Как только в Казань пришло известие о том, что Толстой разбит и убит, а Пугачёв уже у самого города, многие жители поспешили оставить город. А в числе первых, как уже говорилось, бежал шеф дворянского корпуса А.Л. Ларионов. По крайней надобности, в Москву. А тем временем самозванец остановился между Казанкой и селом царицыным Его армия состояла более чем из 20 тысяч человек, но вся эта масса людей была либо плохо вооружена, либо вообще безоружна. Крестьяне, добровольно или принужденно приставшие к пугачевцам, имели одни дубины до да корья. Башкиры были вооружены луками, а яицкие казаки – ружьями. Ну а тех и других было сравнительно мало. Михаил Николаевич Пенегин, российский историк, этнограф и краевед. Пугачёв взял Трёхсвятское, Елабугу, Мамадыш и 11 июня 1774 года остановился лагерем у троицкой мельницы, а это уже примерно 7 километров от Казани. Войско восставших насчитывало до 20 тысяч человек. Никогда ещё оно не собиралось в одном месте в таком количестве. Но вооружены повстанцы были очень плохо. У большинства в руках были только самодельные копья, дубины и заострённые шесты. Владимир Васильевич Мавродин. Советский историк. Пугачёв принял решение штурмовать город. Утром 12 июня он разделил свою армию на четыре части. Одну повёл сам. Другую поручил Ивану Белобородову, а третью – Фёдору Минееву. Кому верил четвёртую, неизвестно. Точность действий его артиллерии приводила в восхищение даже специалистов. Пугачёв применял навесной огонь, и для этого были переделаны лафеты. Применял массированный артиллерийский огонь, маскировал артиллерию в бою. Например, под Казанью пушки были подведены к городу под прикрытием обоза с сеном и соломой. По его приказанию строились укрепления из снега и льда, что было новостью и для Европы. Пугачёв ставил пушки на полозья, передавал письма при помощи воздушных змеев. Смелость, предприимчивость, личная удаль и отвага Пугачёва удивляли даже заклятых врагов крестьянской войны. Сергей Павлович Петров советский педагог и краевед. отряд пс Потёмкина, защищавший дорогу был отброшен в это время отряд миниева овладел губернаторским домом и двинулся дальше ползком по оврагам он пробрался до гимназического поста и как написал потом один историк смял его своей многочисленностью сам юлий иванович фон канец был ранен стрелой в ногу и остатки его корпуса оттеснённые до самого женского монастыря, укрылись в крепости. Фёдор Миниев захватил монастырь и, поставив одну пушку на паперте а другую в монастырских воротах, открыл пальбу по крепости. Левое крыло под личным начальством Емельяна Пугачёва бросилось к хабану. Жители Суконной Слободы встретили наступавших копьями и саблями, а вот пушку у них разорвало при первом же выстреле. Со своей стороны Пугачёв ударил картечью, башкиры, пустив тучу стрел, с криками бросились по улицам, убивая людей и поджигая дома. Суконщики пустились бежать, за ними побежали и солдаты Потёмкина, оставив мятежникам пушки и все снаряды. При этом многие из солдат и жителей перешли на сторону самозванца. Город стал жертвой мятежников. Повсюду раздавались крики, плач и стоны. Всех, кто попадался в немецкой одежде, безжалостно убивали. Пугачёвцы грабили дома, а затем поджигали их. Улицы, по которым ещё можно было пройти, представляли ужасное зрелище. По ним гнали пленных. Злодеи то бродили взад и вперёд с ножами награбленного добра, то разъезжали пьяные в самой пёстрой одежде. В стихарях, подрясниках, в женском платье и прочь. Разграбление города началось с шести часов утра и продолжалось до глубокой ночи. Многие из мятежников, в том числе Пугачёв и Белобородов, ездили в лагерь обедать, а потом снова возвращались для грабежа и разорения. Михаил Николаевич Пенегин. Российский историк, этнограф и краевед. Казань была подожжена со всех сторон и почти полностью сгорела. Как свидетельствовал очевидец, по самую Егорьевскую улицу не осталось никола, уцерели лишь от счастья суконная да татарская слободы. Когда Пугачёв ворвался в город, он рассчитывал захватить крепость, но опоздал. Крепостные ворота уже были заперты и завалены камнями и брёвнами. Мятежников у ворот встретили огнём. Предстояло ещё взять Казанский Кремль, где укрылись войска, чиновники, помещики духовенство, купцы. и духовенство окупцы. Пугачёв и Минеев били из пушек по крепости и перекрёстным огнём. Положение осаждённых было безнадёжным. Казалось, вот-вот Пугачёвцы возьмут и этот последний опорный пункт правительства в Казанском крае. Владимир Васильевич Мавродин, советский историк. Тогда Пугачёв занял гостиный двор поставил у находившегося там трактира две пушки и открыл пальбу по стенам Кремля. Недалеко от гостиного двора все еще стояли большие триумфальные ворота, приготовленные ко встрече императрицы Екатерины II, и теперь они послужили защитой и мятежникам. Из-за них пугачевцы повели активную ружейную пальбу по крепости. Собравшиеся в крепости жители и военные находились в ужасном положении. Церкви, кельи и погреба были переполнены людьми, и даже в этих убежищах не было полной безопасности. Стрелы, пули и ядра проникали в эти укрепления, сея там ужас и смерть. Стоны раненых, крики женщин и плач детей довершали хаос и панику. Пожар, охвативший весь город, приближался уже к крепости, и ветер раздувал пламя, делая воздух удушливым от жара и дыма. Деревянные постройки в Кремле часто загорались, а старые крепостные стены вот-вот могли обвалиться. Защитники крепости начали уже сомневаться в своей способности защитить её, и некоторые даже открыто призывали сдаться, поскольку не видели никакой надежды на спасение. Наступившая ночь не сулила ничего хорошего на следующий день. Кругом бушевал пожар, повсюду слышались крики разорённых людей, а вдали на биваках. Разбойники весело распевали песни и пили. О первой атаке Казани П.С. Потёмкин 13 июля писал князю Г.А. Потёмкину. «Вчера поутру неприятель атаковал Казань. Я в жизнь мою так несчастлив не бывал, имея губернатора ничего не разумеющего и артиллерийского генерала-дурака». 12 июля 1774 года Пугачёв взял Казань. Штурмом Казани он руководил лично вместе с Белобородовым. Хотя Пугачёв и взял Казань, но крепость, в которой укрылись правительственные войска и казанские начальники во главе с П.С. Потёмкиным, не сдавалась. По приказанию Пугачёва Казань зажгли в 10-12 местах. К вечеру 12 июля город, объятый пожаром, Подступил царский полковник Михельсон. Сергей Павлович Петров. Советский педагог и краевед. Иван Иванович Михельсон действительно приближался к Казани. При начале ее разгрома он находился километрах в сорока. Он слышал орудийные выстрелы и видел вдалеке густой дым. Несмотря на усталость людей и лошадей, Михельсон торопился на помощь попавшему в беду городу. Пугачёв узнал о его приближении и решил дать бой на Арском поле, в своём становище. Но нападение он ожидал на следующее утро, а пока посчитал нужным отпраздновать взятие Казани. Из города привезли 15 бочек вина. Самозванец любил угощать свою дружину после одержанной победы. Привели и пленных, которых набралось до 10 тысяч человек. Их всех Пугачёв приказал поставить на колени перед пушками. Казанский купец Л.Ф. Крупенников потом вспоминал. «Встретили мы Пугачёва, ехавшего верхом в Казань с пятью-десятью казаками. Пугачёв и его казаки были одеты в длинные синие кафтаны. Когда он с нами поравнялся, мы все упали на колени и кричали «Ура!». Я с многими другими от испуга зажимал крепко глаза». Пока мы там стояли, привезли к нему пленных солдат, которые защищали наканун батареи на Арском поле. Он тотчас приказал им отрезать косы и оставил их в царицене а барабанщиков взял с собою. А вот рассказ казанского купца и а Сухорукова. «Я больше десятка раз видел Пугачёва довольно близко. Он был плечист, среднего роста, с чёрную пригустую бородую. Одевался в шелковые полукофтаньи и в бархатные шаровары, сверх полукофтанье носил шелковый халат. Он ездил очень скоро, окруженный всегда десятью казаками. По виду он походил на простого казака. Кстати сказать, в числе пленных была обнаружена жена Пугачева, Софья Дмитриевна, урожденная Недюжева. Самозванец приблизил ее к себе, но всем сказал, что это жена его друга, у которого он жил и который за него пострадал, а посему он ее не покинет и, за заслуги мужа, будет держать при себе. Узнав, что татары прибыли с подарками, самозванец сел в кресло и стал с видимым удовольствием принимать дары. Радуясь победе, он объявил прощение пленным и вызвал добровольцев к себе на службу. И, надо сказать, многие вызвались. Затем он поехал по Стану и благодарил людей. Попойка, песни, веселье не прекращались до полуночи. Лишь канонеры не принимали участие в общем веселье, им было строго-настрого приказано быть трезвыми на случай тревоги. И тревога последовала очень скоро. и и Михельсон с отрядом в 800 солдат врезался в середину лагеря. В первое время пугачёвцы защищались весьма храбро, но разрезанные на две части после пятичасового непрерывного боя они были совершенно разбиты и бросились бежать. Они потеряли до 800 человек убитыми и 737 человек взятыми в плен. В отряде Михельсона было убитых 23 и раненых 37 человек. Переночевав на месте сражения, и, и. Михельсон наутро пошёл к Казани, уничтожая попадавшиеся ему на пути шайки ночных грабителей. Между тем Пугачёв стал показываться со своим основным войском, намереваясь многочисленностью своих сил раздавить ничтожный отряд, прибывший на выручку города. Михельсон отправил в крепость Гусара, уведомляя о своём прибытии и прося подкрепления. Граф Павел Сергеевич Потёмкин вывел до 150 человек гарнизона и успел вовремя подойти на выручку к Михельсону. Пугачёв был в очередной раз разбит и бежал к селу Савинову, а оттуда, переправляясь через Казанку, прибыл в село Сухая река. Ныне это микрорайон Казани. Преследовать его не было никакой возможности. У и и Михельсона не оказалось и 30 годных лошадей и он остался на Арском поле. День 14 июля прошел без особых тревог. В Казань пришел еще небольшой отряд майора Карла Густава Меллина. Между тем, при сильном сочувствии крестьянского населения, у Пугачева формирование новых сил шло успешно и быстро, так что к 15 июля у самозванца опять было не менее 15 тысяч человек. Утром он собрал воедино все свои полки и пленников и прочитал перед ними манифест, в котором возвещалось, что после торжественного въезда в Казань будет предпринят поход на Москву. Затем он двинулся на Арское поле, намереваясь уничтожить небольшой отряд Михельсона. и и Михельсон смело и энергично атаковал нестроенные полчища. Произошло невообразимое смятение, когда отбитые у мятежников пушки начали палить по ним же. Все бросились бежать. Башкиры окончательно бросили Пугачёва и ускакали в свои земли. Пугачёвцев положено было на месте до двух тысяч, много потонуло в казанке, и в плен было взято до пяти тысяч человек. В том числе и отставной канонир Иван Белобородов, один из самых близких к Пугачёву людей, носивший у него титул старшего атамана и фельдмаршала. Кроме того, было освобождено до 10 тысяч казанских пленников обоего пола и всех возрастов. В их числе было до 700 солдат, изъявивших желание возвратиться к своим командирам. Отряд Михельсона тоже понес сравнительно большой урон. Он лишился 35 человек убитыми и 121 раненными. Для преследования Пугачёва послали графа Меллина, но он не смог окончательно добить самозванца. Лишь уже в сентябре преследователи добрались до Яицкого городка, и туда, 17 сентября 1774 года, казаки-заговорщики доставили арестованного ими Емельяна Пугачёва. И, кстати, генерал-поручик А.В. Суворов, тот самый Суворов, назначил Меллина командиром конвойной команды, которая доставила Пугачёва, его жену Софью и сына Трофима в Симбирск. Позднее Пугачёв, выданный сообщниками властям за 100 тысяч рублей, был доставлен в Москву в железные клетки осуждён и обезглавлен. А что же Казань? Положение города и казанцев после нашествия Пугачёва было весьма затруднительно. Сгорело до 2200 казенных и частных домов, 777 лавок и 28 церквей. Уцелело домов до 800, но это были маленькие избенки в Суконной и Татарских Слободах. Конечно, не было никакой возможности разместить в них до 25 тысяч бесприютного люда. Начальство не знало, как помочь Горю. Жители уже сами наставили на погорелых местах шалашей и клетушек. Иные употребили в дело срубы из погребов и колодцев, другие покупали старые деревенские избы, обмазав их глиною, кое-как прожили зиму. Между тем губернатор фон бранд потрясенный печальными событиями, вскоре после освобождения Казани умер. 3 августа 1774 года вместо него назначен был князь Мещерский, управляющий до этого времени малоруссией. Михаил Николаевич Пенегин, российский историк, этнограф и краевед. Казанский купец И. А. Сухоруков потом вспоминал: "По изгнании Пугачёва граждане жили до осени в погребах, потому что дома их сгорели. Некоторые поместились в Сухонной слободе" которой пожар не коснулся Это был один из самых мощных и катастрофических пожаров в истории казани фактически выгорел весь город кроме кремля татарских слобод и суконные слободы и его потом долго восстанавливали.